Глава 21. Так, частью под его начальством, частью под его наблюдением покорены были Кантабрия, Аквитания, Панония, Далмация, совсем всем Иллириком, и далее. Ретия и альпийские племена Венделиков и Саласов. Он положил конец набегам адакийцев, перебив трех вождей их с огромным войском, оттеснил германцев за Альбий, а подчинившихся ему севевов и сигамбров перевел в галию и поселил на полях близ Рейна. Примечание. Альбий, Эльба. Ее приходили с войсками друс в 10 году Домици, в 3 году до нашей эры, и теперь в 5 году нашей эры, но после поражения Вара в 9 году нашей эры римская граница опять отодвинулась к Рейну другие беспокойные племена он также привел к покорности. Никакому народу он не объявлял войны без причин законных и важных. Он настолько был далек от стремления распространять свою власть или умножать воинскую славу, что некоторых варварских вождей он заставлял фраме Марса Мстителя присягать на верность миру, которого они сами просили. А с некоторых... Впервые пробовал брать заложниками женщин, так как видел, что заложниками-мужчинами они не дорожат. Впрочем, всем и всегда он возвращал заложников по первому требованию. Примечание. Свевы — общее название большой группы германских племен. Здесь имеется в виду племя Убев, может быть, Суэбос вместо Убес, ошибка в рукописном Придании, переселённой огриппой в 38 году до нашей эры из -за Рейна в окрестности нынешнего Кёльна. Сигамбры были переселены Тиберием в 8 году до нашей эры на Маас в наказание за их победу над Лоллием. Смотри, Тацит. Германия плены германцы боятся гораздо больше для своих женщин, чем для себя. Так что общины, принужденные в числе заложников ставить и благородных девушек, строже исполняют свои обязательства. Все, кто бунтовал слишком часто или вероломно, он наказывал только тем, что продавал их пленниками в рабство, с условием, чтобы рабскую службу они несли вдалеке от родины и освобождение не получали раньше, чем через 30 лет. Слава о такой достойной его умеренности побудила даже индийцев и скифов, лишь понаслышке нам известных, просить через послов о дружбе Августа и римского народа. А парфяне, по его требованию, и уступили ему беспрекословно Армению, и вернули ему знамена, отбитые у Марка Краса и Марка Антония, и добровольно предложили заложников, и даже царем своим выбрали из нескольких притязателей того, которого одобрил Август. примечание Знамена были отбиты у краса при Каррах и у Антония в 35 году до нашей эры заложников. Отправляя своих родственников заложниками в Рим, парфянский царь Фраат IV не столько выражал свою покорность, сколько избавлял себя от опасных претендентов на престол. Это понимал еще Страбон».